Керра довольно хмыкнул, глядя на переданную с ретранслятора картинку. Двое корпов зашли в подъезд полуразвалинного дома. Все строго по правилам подобных переговоров. Встали там, где сами сочли нужным, не доходя метров пятидесяти до указанного ориентира. Замерли. Ждут выхода на связь. А вот он сумел угадать, где они остановятся. Он просчитал их, а это серьезное повышение позиции в переговорах. Неплохо. Прицельная марка коммуникационного лазера – все так же держалось на приемнике ретранслятора. Ларингофон прилип к горлу. Кера выбрал контакт из списка быстрых вызовов. «Стой, где стоишь, через минуту буду». «И, Винсент, там в углу возле вас ржавая железяка валяется. Подними, глянь на обратную сторону». С этими словами рейдер сбросил вызов и отправил на ретранслятор команду по активации таймера самоуничтожения. «Через 20 минут взорвется». Теперь коммуникационный лазер можно убрать под куртку, а самому отправляться навстречу. Жаль не увидеть морду Корпа, когда тот обнаружит на обороте железяки рисунок гранаты и поймет, что выбор его локации был предсказуем, а значит опасен. Пусть немножко взбодрится от этого знания. Кера спустился по узкой лестнице старой водонапорной башни и вышел на улицу. Миновал развалины бетонного ограждения, затем пересек разбитую дорогу, вдоль которой теснились одно к другому двухэтажное серые здание. Проходы между ними были сделаны в виде мрачных сквозных коридоров, кое-где обрушенных не то временем, не то давнишними взрывами. Рейдер нырнул в полумрак одной из уцелевших арок, которая вывела его в тесный двор, где догнивали свой век железные остовы легковушек. Торец дома напротив был частично обрушен. У подножия стены валялась куча битых кирпичей. По ней Рейдер без труда забрался в здание, пересек короткий коридорчик и вышел в холл, где ждали корпы. Старший выглядел невозмутимым, а вот его молодой напарник в руках себя держать еще не умел. Был слишком напряжен и собран. Видать, крепко по нервам картинка гранаты дала. Вот что значит сила правильного искусства. «Хороший почерк Каем в восемнадцатом интернате ставят, согласись?» — сказал тем временем Корп. «Ага», — кивнул Керра. «Особенно тем, которые Гелан из группы 2Б. Ну и какой у тебя сейчас лимит?» «Что тебе до моих лимитов? Свою цифру называй». «Пять». «И я не о сотнях тысяч», — ответил Рейдер. «Думаешь, она того стоит?» — слегка удивился собеседник. «Я не думаю и тебе не советую. У тебя руководство есть. Вот им и передай». В это время в правом верхнем углу очков Керра мигнула синяя иконка полученного сообщения. «Вообще в специальном канале всякая хрень ходила регулярно, в час по сотне. Какой-нибудь невинный текст, зачастую бредовый». Подключиться к каналу стоило недорого, а развлекались в черном секторе такими вещами многие. Чуши здесь гнали, конечно, запредельно, но иногда в лавине ничего не значащих слов и фраз проскальзывали действительно ценные. Собственно, одной из забот Цифрыча была поддержка бреда генератора для канала. Платили за это тьфу, но и работа ведь мизер. Электронный комплекс Кира отслеживал поток сообщений и ловил кодовые слова, после чего перекодировщик расшифровывал истинный смысл послания и выдавал его на очки. Сообщения высшего приоритета выпадали сразу развернутыми, вот и сейчас иконка развернулась, а перед глазами замигали красные буквы. В районе встречи засечена телеметрия боевого киборга. Цифер свою долю отрабатывал на все бабки. «Главное, не тяни. Я с тобой свяжусь чуть позже, торговаться не будем». Керр сделал шаг назад, не отводя взгляда от собеседника. «Цена какая-то запредельная». Ошарашенный корп автоматически двинулся следом. «Хоть намекни, чего нашим искать в подтверждение!» Забалтывает. Кера внутренне подобрался. Киборг — это трындец. Он, в отличие от тех штурмовиков в квадрате, не остановится. И хрен-то, чем подручным эту железяку завалишь. А она вооружена до зубов, и из своей пушки на вылет бьет дома. Назад! В руке рейдера появилась граната. «Знаешь?» Корпорат плавно опустил руки, но остановился. «Не бери на понт. У тебя кнопка на ворот броника выведена. Взрывчатка или термит?» «Неважно, а ты пугаешь гранатой. Тем более наступательный. При том, что мы в броне. Плюс мое прикрытие придет через пять минут, а ты одиночка. В чем дело?» «Да ты из наблюдательных коллега». Кера дважды резко моргнул, запуская на очках таймер. В поле зрения побежали цифры секундомера. Сразу после этого рейдер выдернул чеку и бросил гранату на пол между собой и своим собеседником. Молодой корп дернулся, старший даже не шелохнулся. Руки все по-прежнему держали чуть на отлете от оружия. «Не надо было киборга притаскивать. Если ваш, зря. Если не ваш, тоже валите». Корпорат застыл, но, несмотря на самообладание, совсем скрыть удивление не сумел. Секундомер досчитал до 15.